Флот Евразия, группа флотов Доминион, Солнечная система, орбиты Юпитера и Сатурна, противофазное состояние. Глава первая. Дарюш м а р и м у ц и Рахман Сулараджабов изучали водную около часа. В принципе, задание можно было описать несколькими фразами: скрытно прибыть в пределы системы Цуры и с расстояния 200-300 мегаметров. о светила осуществить предварительную наводку на стратегическую базу Шатсуров, резиденцию императора у н в ы Однако на каждый пункт вводной имелась масса комментариев и ссылок, так что разбираться пришлось дольше, чем казалось сначала. Потом познакомились с ботом, удивительно ладным и совершенным кораблем Вип-класса. Парламентерскому боту Азанни, на котором м а р и м у т с я раджабов и десантники год назад летали на снежную Ухту, этот, увы, уступал и к а м у ф л я ж н ы й модули ь мел не элитного, а только продвинутого класса. Но сравнивать с регулярными ботами его все равно было грешно. Разница на несколько порядков. С кораблем с ж и в а л и с ь почти трое суток. К вечеру третьего дня на флагманском линкоре Евразии м а р и м у ц ц знал в и б о т не хуже собственного кармана. Забавно, но именно в тот момент, когда Дариуш решил, что дальнейшее знакомление будет пустой тратой времени, все довершит полет и прозвучал вызов р е д ж и н а л ь д а Финея, куратора процесса подготовки. Капитан, дасер? Ареджи был немного моложе м а р и м у ц ц но служил при штабе д о м и н и о н а уже восьмой год. Воинского звания не имел, выдвинулся по линии советников. Скорее всего, речь же происходила из богатой и з н а т н о й семьи. м а р и м у ц а иногда хотелось смачно зарядить ему в нос и удостовериться, что кровь польется голубая, а не как у всех. Держался советник сухо и подчеркнуто вежливо, но чувствовалось, что себя он считает неизмеримо выше каких-то там офицеришек. Однако дело р е д ж и ф и н н е й знал безукоризненно, и по части подготовки м а р е м у с а при всем желании не смог бы высказать ни единого нарекания. Капитан, прилетел ваш экипаж. Сейчас их расселяют, а через 20 минут, извольте прибыть на представление. Палубы 16, а учебные классы, аудитория маневрового пилотажа. Разумеется, это касается и флаг лейтенанта Раджабова. Есть, сэр. Через 20 минут. Спасибо. Это спасибо в конце каждого разговора особенно бесило Маримутцу. Видимо и сейчас на лице отразилось нечто такое сообразное моменту. Ничего. Рафик похлопал приятеля по плечу. Станем героями расы и непременно набьем ему рожу. По очереди и одной рукой, ч т о б н е трендел ни кто, что хлипких обижаем. м а р и м у т ц у только вздохнул. Ладно, пошли. Нам только топать минут десять. Опоздаем, начальство ведь настучат. Маримуцелу кавил, а реджифиней н при всем его высокомерии был не стукачей. Однако при малейшей оплошности обдавал таким холодным и молчаливым презрением, что хотелось сначала удавить его, а потом застрелиться от сознания собственной неполноценности. Из базис ангара на общедоступные палубы вел всего один лифт, а вернее Маримуцы с Раджабовым знали только об одном: линкор «Флагман» даже им, флотским офицерам, повидавшим немало, глянулся неописуемо огромным. Это был даже не летающий город, нечто большее, рукотворный ж и л о й а с т е р о и д напичканый н оружием, энергетическими установками и мириадами типов разнообразной машинерии. Маримуцы, попавшие на борт линкора впервые, Боялся теперь вообразить, что же из себя представляют дестроеры и мегадестроеры Галактов. Флагман Евразии по галактическим меркам заметно превосходил средние корабли и немного не дотягивал до больших. Корабли существовали еще сверхбольшие. Под гигантские X-приводы Галакты корабли не строили, монтировали их прямо на специально подготовленные естественные небесные тела. До указанной аудитории добрались за 12 минут. У перепонки дежурило двое пехотинцев-пустотников при лучеметах. Когда м а р е м у ц и Раджабов подошли вплотную, пехотинцы синхронно щелкнули каблуками и вытянулись. Ну да, при оружии честь не отдается. Потом один предупредительно расслоил перепонку, придержав ближний к себе край. м а р е м у ц благодарно кивнул. Ребята старались. Да и вообще эти три дня все встречные действительно смотрели на них как на будущих героев. Для подготовки операции Группер на флагмане выделили целый сектор, поэтому каждый, кто имел туда допуск, хотя бы смутно представлял себе, готовится нечто важное, если не э п о х а л ь н о е В аудитории, кто бы сомневался, уже пребывал Реджи, трое его помощников и несколько людей Игалактов. Едва м а р и м у ц а м и н о в а л перепонку, все, кроме держащихся особняком советников, встали. Вольно, скомандовал Маримуц, как старший по званию, и остановился между столами и проекционной стеной, внимательно рассматривая свой будущий экипаж. Первым, на ком остановился взгляд, был никто иной, как герой обороны Солнечной н е р и о н о с простой штатский инженер. Лик недавно стал известен всей Доминанте. г е л о г р а ф и и и плакатов с изображением Йонаса и Гектора Ориди успели нашлепать несколько миллиардов и разместить буквально везде. Ориди, кстати, тоже присутствовал, только в отличие от плакатного образа он уже не был одноруким. То ли приживили бион, то ли сделали протез. р е д ж и немедленно захватил инициативу, господа. имею честь представить вам командира корабля капитана д а р и у ш а Маримутсу. Маримутсу кивнул. И его заместителя Рахмонсулу Раджабова. Раджабов кивнул.